Глава 9 Хиллери идет по следу. Этика такого человека, как Хиллери, отличалась от этики миллионов чистокровных персий, основанием для которой служило чувство собственности, как в этом, так и в ином мире. Она не вполне совпадала с верованиями и моралью аристократии хотя это последнее и отдавало дань эстетизму но в массе своей она в держалась держала мистера перси и пользуясь своими крепкими позициями еще добавляла к ней принцип наплевать нам на все в глазах большинства Хиллери был человеком безнравственным и безбожным в действительности же он разделял Моральные и религиозные убеждения той особой общественной группы людей культуры, профессоров, художников, мазил, передовой публики и прочих чудаков, как выразился о них мистер Перси, той группы, которая пополнялась из числа людей, избавленных от необходимости вести борьбу за существование и занимающихся спекуляцией, идеями. Если бы его попросили откровенно изложить свое кредо, он, вероятно, сказал бы приблизительно следующее. «Я не верю в церковные догматы и не хожу в церковь. Я понятия не имею о том, что ждет нас после смерти, и не хочу это знать. Но сам я стараюсь, насколько возможно, слиться с окружающим, ибо чувствую, что смогу достичь счастья, только если по-настоящему приму мир, в котором живу. Я думаю, что глупо мне не доверять собственному разуму и сердцу. Что же касается того, чего я не могу постичь чувствами и разумом, я принимаю это как есть, ибо если бы одному человеку дано было постичь причины всего, он сам бы стал Вселенной. Я не считаю, что целомудрие само по себе добродетель. Оно ценно только в том случае, если служат здоровью и счастью общества. Я не считаю, что брак дает право собственности, и ненавижу публичные обсуждения подобных тем. Но по натуре своей я стараюсь не наносить обиду ближнему, если есть хоть малейшая возможность избежать этого». Что касается норм поведения, то я считаю, что повторять и распространять из чувства мести злые сплетни преступление худшие, чем самые поступки их вызвавшие. Если я мысленно осуждаю кого-либо, я чувствую, что грешу против порядочности. Я ненавижу самоутверждение, стыжусь саморекламы и не терплю крикливости всякого рода. Вероятно, у меня вообще слишком большая склонность к отрицанию. Пустая болтовня наводит на меня смертельную тоску. Но я готов полночи обсуждать какую-нибудь проблему этики или психологии. Извлекать выгоду из чьей-нибудь слабости мне противно. Я хочу быть порядочным человеком, но, право же, не могу принимать себя слишком всерьез. Хотя в разговоре с Сесилией ему удалось сохранить вежливый тон, он был рассержен и с каждой минутой сердился все больше. Он злился на нее, на себя, на Хьюза и страдал от этого так, как могут страдать только люди, не привыкшие сталкиваться с жизненной неразберихой. Такой замкнутый человек, как Хиллери, редко имел возможность открыто проявлять свое рыцарство. Самый его образ жизни отдалил его от подходящих для того ситуаций. Рыцарство, проявляемое им, было лишь пассивного характера. И вот теперь, узнав, что Хьюс бьет жену и преследует беззащитную девушку, он принял это очень близко к сердцу. Когда маленькая натурщица в свой обычный час шла по садовой дорожке к дому, Хиллери показалось, что выражение лица у нее испуганное. Успокоив зарычавшую было Миранду, которая с самого начала упорно отказывалась признать девушку, он уселся с книгой и стал дожидаться, когда мистер Стоун отпустит свою помощницу. Просидев так с час, а то и более, Переворачивая страницу за страницей и при этом очень мало вникая в их смысл, Хиллери увидел, что какой-то человек заглядывает через калитку в сад. Простояв с минуту, человек медленно перешел через дорогу и там укрылся за оградой. — Вот оно как! — подумал Хиллери. — Что же мне пойти и прогнать его? Или лучше дождаться, когда она будет уходить, посмотреть, что произойдет? Он остановился на втором варианте. Вскоре девушка вышла из дому и зашагала своей особой походкой, юной, грациозной, но очень уж деловитой, и вместе с тем слишком неспешной, чтобы ее можно было назвать походкой леди. Оглянувшись на окно кабинета, девушка вышла из сада. Хиллери взял шляпу и трость и стал ждать. Через минуту Хьюс выбрался из своего укрытия и пошел следом за девушкой. И тут Хиллери тоже двинулся в путь. В каждом человеке живет первобытная страсть к слежке. Деликатный Хиллери в обычном своем состоянии с возмущением отверг бы саму мысль выслеживать человека а сейчас он испытывал грешную радость охотник Он был убежден, что Хьюз действительно выслеживает девушку. Теперь надо было только не выпускать его из поля зрения, а самому оставаться незамеченным. Это было нетрудно для человека, занимающегося альпинизмом, почти единственным видом спорта для того, кто считает безнравственным причинять боль кому бы то ни было, кроме себя. Используя в качестве укрытия витрины, омнибусы, прохожих, Хиллери продолжал свою слежку вверх по крутому подъему кэмден хилла Но тут у него чуть не получилась осечка. Отведя на мгновение глаза от Хьюза, он увидел, что маленькая натурщица повернула и идет обратно. Всегда находчивый в трудных физических положениях, Хиллери тут же вскочил в проходивший омнибус. Он увидел, что девушка остановилась возле магазина картин. Она, очевидно, не подозревала, что за ней следят. Раскрыв рот от восхищения, она любовалась репродукцией с популярной картины. Хиллери часто спрашивал себя, кому может понравиться подобная вещь. Теперь он знал это. Не оставалось сомнений, что девушка от картины в восторге, что ее эстетическое чувство глубоко затронуто. Едва успев это подумать, Хиллери увидел, что из кабачка неподалеку выглядывает Хьюз. Смуглое лицо его казалось мрачным и унылым, видно было, что он страдает. Хиллери даже стало его жалко. Омнибус рывком тронулся с места, и Хиллери чуть не сел на колени к какой-то даме. Дамой этой оказалась миссис Талленс Смолпис. Она приветствовала его спокойной дружеской улыбкой и подвинулась, чтобы дать ему место. — Ко мне только что заходила ваша свояченица. Какая милая, так всем интересуется. Я пробовала уговорить ее пойти вместе со мной на наше собрание. Приподняв шляпу, Хиллери нахмурился. Деликатность его на этот раз ему изменила. — Ах да, простите, пожалуйста, — сказал он и выскочил из омнибуса. Миссис Таллинс-Смолпис посмотрела ему вслед, потом оглядела всех в омнибусе. Хиллери вел себя как человек — у которого назначено здесь свидание с дамой, и который, войдя, увидел, что дама эта сидит рядом с его теткой. Миссис Сталинс Смолпис не обнаружила никого, кто мог бы подойти под определение дамы, и сидела, раздумывая о том, что Хиллери довольно интересный мужчина. Внезапно ее зоркие темные глазки остановились на маленькой натурщице, теперь снова шагавший по улице. «Ах, вот оно что!» — подумала миссис Талленс Смолпис. «Как любопытно!» Чтобы не столкнуться с девушкой, Хиллери свернул в переулок и стал там за первым углом. Он был озадачен. Если правда, что Хьюз преследует маленькую натурщицу своими ухаживаниями, почему же он остался на той стороне улицы и не подошел к ней, когда она стояла у витрины с картинами. Девушка прошла мимо переулка, где стоял Хиллери, все той же неспешной походкой, словно стараясь не упустить ни одного из развлечений, какие может предоставить улица. Ну вот она скрылась из виду. Хиллери напряженно высматривал, идет ли Хьюз за ней следом. Он прождал несколько минут, но Хьюз так и не появился. Слежка была закончена. И вдруг Хиллери понял, что Хьюз только хотел проверить, не назначено ли у нее с кем свидание. Оба они вели одну и ту же игру. Хиллери покраснел, стоя в тенистой улочке, где кроме него не было видно ни души. Сесилия права. Грязная эта история. Человек, более знакомый с прозой жизни, тотчас нашел бы полочку, куда поместить подобный эпизод. Но Хиллери, по профессии своей, будучи занят главным образом мыслями и идеями, не мог по-настоящему расценить положение. Он не умел серьезно сосредоточиться ни на чем, кроме как на литературной работе. А в данном деле ему было особенно трудно разобраться еще и потому, что здесь оказалась затронутой очень тонкая, сложная проблема — столкновение двух разных общественных классов. Погруженный в раздумья, он шел по засаженной деревьями улочке, протянувшейся между высоких оград от Ноттингхилла до Кенсингтона. Она была так далека от шумного движения магистралей, что с обеих сторон ее на каждом дереве громко звенели весенние птичьи голоса. Солнце понемногу опускалось, и в воздухе веяло легким запахом свежего древесного сока. А в вышине над городом, казалось, царил особый покой. Там была большая близость к матери природе. Там напевал свои свободные песни ветер, и слышались тихие вздохи облаков. Здесь, в этой глухой улочке, можно было отдохнуть от тревожных мыслей, И хоть ненадолго поверить в осмысленность и добро великого замысла, давшего человеку жизнь в красоту каждого дня, с улыбкой или печально переходящего в ночь. От распускающейся сирени исходил запах лимона. На каменной садовой стене купалась в лучах заходящего солнца рыжая кошка. Посреди улочки тянулся ряд вязов, их кривые узловатые корни торчали наружу, и под вязами расположились странные человеческие существа. Путанные пряди волос свисали на их усталые лица, тела их были прикрыты лохмотьями, и у каждого была палка, на конце которой болтался какой-то грязный узелок. Люди эти спали. На скамье под одним из деревьев сидели две беззубые старухи, молча поводя глазами из стороны в сторону, а рядом с ними храпела женщина с багровым лицом. Под следующим деревом сидела пара, юноша и девушка из простонародья, бледные, с вялыми ртами, впалыми щеками, беспокойными взглядами. Они сидели, обнявшись и молчали. Немного подальше сидели, уставившись взглядом перед собой, два молодых парня в рабочей одежде, и вид у них был безнадежно усталый. Они тоже молчали. На самой последней скамье совсем одна в небрежной и равнодушной позе сидела маленькая натурщица.